Похитителей острая трава явно не беспокоила. Изогнувшись, он увидел, как следом повернул фургон. Джон Том ожидал долгой тряски и синяков, однако его бесцеремонно сбросили с плеч едва ли не сразу. Флор положили возле него. По одному поднесли и уложили рядом остальных его спутников. Трава примялась, и он всех видел отчетливо. Друзья лежали рядком на манер кебаба. Подобная аналогия отнюдь не радовала. Чтобы избежать пленения, клотогорб удалился в глубины панциря, и похитители просто подняли его, чтобы отнести куда нужно. А когда маг, наконец, выставил руки и ноги, они уже ожидали с арканами и веревками. Впрочем, удалось зацепить только одну ногу. Все остальные чародей снова втянул в панцирь. Изнутри донеслось его бормотание. Это вызвало среди похитителей оживленную беседу, после которой они принялись, колотить и легать неподвижное тело. Бурной деятельностью руководил один из них, обильно обвешанный металлическими и костяными украшениями. Существа полезли в панцирь и вскоре сумели вытащить голову возмущенной протестующей черепахи. Совместными усилиями они затолкали ему в рот Несколько пучков травы. Хлатогор потянулся, чтобы извлечь кляп. Тут-то конечности его тоже связали. Чародей, наконец, изнемок и сдался. Украшенная костью и металлом создание радостно запрыгала и принялось тыкать длинным декорированным перьями шестом влежащего Клотогорба. — Сей модник, должно быть, местный шаман или знахарь, — подумал Джон Том. Этот шут догадался, что под прикрытием панциря Клотогорб произносит заклинание и лишил своего оппонента всех возможностей совершить волшебство. Джон Том лежал тихо и размышлял. Догадались ли бы они о волшебной природе его музыки? Однако он лежал связанный на земле, а Эдуара осталась в фургоне. Неподалеку послышались стоны. Извернувшись, юноша увидел, как один из похитителей, без всякой причины и, увы, достаточно сильно пинает Толею. Всякий раз... Услышав проклятие, мучитель бил девушку. Она дергалась от боли, но проходило несколько минут, и у нее хватало сил на новое крепкое выражение. «Отстань от нее!» — рявкнул молодой человек. «Выбери себе равного противника!» Существо отреагировало. Оставив талию, оно подошло к Джон Тому и с любопытством уставилась вниз на лицо лежащего, а потом что-то забармотало. Джон Том широко улыбнулся. — И тебе того же, дерьма княтий, сын. Едва ли существо могло понять смысл этих слов. Однако оно истолковало фразу вполне однозначно и стала пинать теперь уже его. Сжав зубы, Джон Том решил, что не доставит этой твари удовольствия и не издаст ни звука. Когда после нескольких ударов реакция юноши ограничилась яростным взглядом, развлечение надоело, и докучавшая ему тварь отправилась судачить о чем-то со своими соплеменниками. Оказалось, что для этого племени драки — обычное дело. Оглядевшись вокруг, Джон Том с удивлением заметил крохотные сооружения, кострища, а также безволосые маленькие копии взрослых уродов, которые могли быть только детенышами. На спинах зеленых и голубых ящериц виднелись вьюки, рептилии служили мулами. Вокруг шестерых связанных путешественников кипела деловитая и безжалостная жизнь. Судя по хижинам и кострищам, уроды достаточно долго обитали в этом месте. жантом пытался прикинуть длину своего вынужденного пути в связанном виде. — Боже, правы! — пробормотал он. — Мы стояли самое больше в сотни ярдов от этого городка. Но так ничего и не заметили. — Мимпа в траве не увидишь, — ответил ему Касс. Поглядев направо, жон Том увидел обращенные к нему кроличьи уши. Они передвигаются в ней незаметно для всех своих врагов. «Зови их, как хочешь, а по мне вылитые тролли!» Впрочем, я всегда полагал, что тролли живут под землей. Весьма уродливая компания. «О троллях, друг мой, мне ничего не известно, а амим поживут в степях». «Кишат» как блохи в шкуре, — возмутился лежащий поблизости Матш. — Во, затею им дезинфекцию, я ежели сбегу. Теперь Джон Том уже мог видеть голову выдра. Шляпа на ней отсутствовала. Должно быть, сбили во время потасовки в фургоне. Выдр извивался, намереваясь выкрутиться из пуд из всех путешественников лишь он один мог сравниться в энергии с похитителями однако порвать веревки был не в состоянии джон том обернулся к кролику а ты можешь поговорить с ними касс кажется я немного понимаю их речь ответил кролик бывалый путешественник вечно подхватывает самые неожиданные знания. А вот чтобы поговорить, едва ли. В беседе участвуют двое, а эти типы что-то уж больно неразговорчивы с незнакомцами. А как получилось, что мы не понимаем их? Наверное, это потому, что мимпы, Не приемлют ничего, что мы называем цивилизованной жизнью. Они закоснели во вражде и ненависти. Воинственные до да безумия Хорошо б сгнили все до последнего. Аминь, присовокупила Флор. А что они сделают с нами, Касс? Как раз сейчас об этом и речь. Кролик взмахнул несвязанным ухом. — Видите того с побрякушками местного щеголя? — Того, кто, к несчастью, помешал Клотогорбу сотворить заклинание. Он сейчас спорит с парочкой типов, пожалуй, худших, чем он сам. У них там вроде совета. А Джон Том наклонил голову так, чтобы видеть шамана в компании двух столь же напыщенных и громкоголосых уродов. Один из них на манер китайского мандарина был украшен вислыми усами, доходящими почти до огромных плоских ступней. Растительность на макушке отсутствовала. Третий член... Сегодня опрятного тромвирата носил остроконечную борду и напомаженные усы. Волосы на голове были стрижены под горшок. Одежда всех троих была схожа. Пока я понимаю, вот что сказал Касс. "Лысый хочет нас отпустить. А стриженый с большим ротом Твердят, что охота последнее время плохая, а потому нас подобает принести в жертву богам степи. И кто же побеждает, — пожелала узнать Флор.